Этот вид печали образуется иначе. Такая печаль происходит извне, и дорогой невыносимых страданий добирается до нашего сердца. Образ нашей подруги представляясь нам давно установившимся, подлинным, а в действительности мы его много раз переделывали. Мучительное воспоминание не современник и не ровесник этого реставрированного образа, Оно является одним из немногих свидетелей ужасного прошлого. Но прошлое продолжает жить, только не в нас, ибо мы пожелали заменить его дивным золотым веком, раем, где все помирятся друг с другом. А потому воспоминания, письма возвращают нас к действительности». И внезапная боль, какую они нам причиняют, должна была бы обратить наше внимание на то, как далеко мы, увлеченные безумными надеждами ежедневного ожидания, ушли от действительности. Это вовсе не значит, что действительность остается одной и той же, хотя иногда остается. На нашем пути встречались женщины, с которыми... Нам потому ни разу не захотелось увидеться, и которые на наше неумышленное молчание, естественно, отвечали молчанием. Но этих женщин мы не любили, а потому и не считали, сколько лет прошло со времени нашей разлуки. И на этот обратный пример мы не ссылаемся, когда рассуждаем о благодетельной силе разобщения. Так люди, верящие в предчувствие, сбрасывают со счета все случаи, когда предчувствия обманули их. Но вообще говоря, отдаление может быть благотворным. В сердце, которое оторвалось от нас, в конце концов появляется желание, потребность во встрече с нами. Но только для этого нужно время. А времени требуется так же невероятно много, как для того, чтобы дать возможность сердцу измениться. Идем же мы на это особенно неохотно, потому что мы и страдались, и нам хочется, чтобы наши страдания как можно скорее прекратились. А еще потому, что временем, нужным другому сердцу для того, чтобы измениться, воспользуется наше, тоже для того, чтобы измениться. Так что, когда цель, которую мы перед собой поставили, окажется достижимой, она перестанет быть нашей целью. Да и моя мысль, что цель достижима, что нет такого счастья, которого мы, в конце концов, не обрели бы, как только оно перестанет быть для нас счастьем, эта мысль заключает в себе часть, только часть истины. Счастье нам достается, когда мы к нему охладеваем. Но именно вследствие охлаждения мы становимся менее требовательными. И это оно внушает нам уже много спустя мысль о том, как мы были бы рады счастью, рады в то время, когда оно, быть может, показалось бы нам далеко не полным. Мы не особенно придирчивы и справедливы к тому, что нас не волнует. Нашему равнодушию ласковость человека, которого мы разлюбили, представляется необычайной, тогда как наша любовь, пожалуй, ею бы нисколько не удовлетворилась. Мы думаем о том, какую радость доставили бы нам нежные слова, предложение встретиться, но не о словах и предложениях, которые мы хотели бы услышать сейчас же вслед за теми, и которые, может быть, только из-за нашей жадности так и не были бы произнесены. Следовательно, нельзя быть уверенным в том, что счастье, пришедшее слишком поздно, когда ты уже не можешь им насладиться, когда ты уже не любишь, Это и есть то самое счастье, из-за которого ты прежде был так несчастен. Несчастен, потому что оно тебе не давалось. Единственное, кто мог бы тут судить, — это наше былое я. Его уже нет. И, конечно, стоило бы счастью вернуться, и оно, такое или не такое, тут же бы исчезло. Между тем, после толчка, каким явился для меня один сон, которому в другое время я не придал бы значения, благодаря моей выдумке, столь же неутомимой, как и в пору, когда я был почти незнаком с Жильбертой, плоды моей выдумки, слова, письма, в которых Жильберта молила меня о прощении, признавала, что никого, кроме меня, никогда не любила и предлагала жениться на ней, Все эти беспрестанно воссоздаваемые отрадные видения стали занимать мои мысли больше, чем образ Жильберты, идущий с молодым человеком, потому что этот образ был лишен питательной среды.